Вторая серия. В Одессе происходили события, которые, казалось бы, никакого отношения не имели к тому, что творилось сейчас во в е р е н о м милиционеру Высеку под м о с к о в н о м районе, но которым предстояло сильно повлиять на дело, начинавшееся с трупа возле прудов. Шалый, то есть не шалый, а в миру, вне, так сказать, блатных кличек Вячеслав и л а р и о н о в и ч Ниховатка. Впрочем, ш а л о м его продолжали называть и сейчас, когда он уже был не лучшим шулером Советского Союза, а сержантом МГБ. Как и к а з б е к Константин Макарович Безмернов в свое время до войны лучший медвежатник, то бишь взломщик сейфов Советского Союза. Оба служили в пограничных войсках на катере, который должен был заботиться о нерушимости наших границ, перехватывая в частности контрабандистов и браконьеров. Война застала Шалова в лагере, и он отправился в штрафбат искупать вину крови. Ну, шалый он и есть шалый, всегда готов на самые отчаянные дела. и с к у п и л в конную разведку перевели. Там и познакомился с казбеком, тоже прошедшим штрафбат, и со своим командиром познакомился Сергеем Матвеевичем Высиком. Впрочем, по имени его никто из разведчиков никогда не называл. Лейтенант д а лейтенант. Все разведотделение подобралось из штрафбатников, потому что в конной разведке и требуются самые отчаянные, не иначе. Позже, когда им уже пришла демобилизация и Казбек навострился в родную Одессу, Шалы решил двинуть вместе с ним. Едва Казбек сошел с поезда, как на него навалилась вся одесская милиция, и он сразу же оказался в тюремной камере. Мол, знаем мы тебя. У такого уголовника, как ты, полной солдатской славы быть не может. о р д е н а у кого-то купил, документы приобрел поддельные. поддельные. Шалы немедленно отстучал телеграму м лейтенанту, и тот примчался в Одессу со своим личным свидетельством и со всеми документами. И в итоге обернулось, что Шалы с Казбеком теперь как особо надежные бойцы в составе самого жесткого подразделения сражаются с теми, с кем может быть не п р и к л ю ч и т ь войны, ходили бы на общий промысел. И отлично себя чувствуют на своем месте, и откуда-то изнутри знают, что закон надо защищать так, как не знали раньше. А с женщинами, даже с женщинами никогда не было проблем. И вдруг откуда-то эта неожиданная проблема навалилась. Девчонка приехала в Одессу из Ленинграда на две недели. Это она шала ему только вчера рассказала. По каким делам она навещала город Шало и не уяснил. Некогда было уяснять. Встретились они в коммерческом ресторане за столиком у окна на море. У Шалова было заправило, хоть раз в месяц прогуляться в ресторан при полном параде и на колёсиках со скрипом, чтобы не забывать, каково это, чувствовать себя лихим богатеем. Вечерело, ресторан был почти полным. Еще у входа в зал Шалы сразу выделил тренированным глазом одинокую красивую девушку за столиком у окна, как уже было сказано, явно нуждающуюся в защите и утешении. Он подошел к ней, она повернула голову, и в глазах ее промелькнуло нечто, то ли испуг, мгновенно сменившееся облегчением, будто она ожидал а увидеть не Шалова, а кого-то другого, страшного. то ли легкое презрение красавчику со с л а щ а в о ухоженными у с и к а м и Шалово этот взгляд и больно кольнул и, как ни странно, обнадежил. Разрешите, спросил он. Пожалуйста, сказала девушка. А вы ш а л ы й с е в внимательно на нее поглядел. А вы н е з д е ш н и е Погодите, угадаю. Вы Из Ленинграда. Так теперь в глазах девушки проступил совсем неприкрытый испуг. А откуда вы знаете? Легче легкого, у л ы б н у л с я ш а л ы й Одно то, что вы не а к а е т е как москвичи, но при этом о у вас не о к р у г л а е как на Волге и в Вологде, а короткое и жесткое. Да еще то, как четко вы зафиксировали конец слова. Ленинградский выговор, никакой другой. Девушка улыбнулась, не рассмеялась, а именно слегка улыбнулась. Да вы прямо профессор Хиггинс? Я не Хиггинс. Вполне серьезно ответил Шалы. Он не очень уразумел, о ком идет речь, но решил не заостряться на этом. Меня Славой зовут, а друзья называют ш а л о м Шалы и самому себе еще не сознался, что начал немного теряться перед этой девушкой. Были в ней и грация, и тайна, каких он никогда прежде не встречал, и все его досужие мысли куда-то улетучились. Да, он физически ощущал через вибрирующий воздух тело этой девушки, прекрасное тело, но ощущал, как ощущаешь драгоценный груз, который предстоит взять на руки и бережно нести. Я думаю о том, сказала девушка. Случайно наша встреча или нет? В смысле? попробовал уточнить Шалой. Я вас попрошу проводить меня до гостиницы, а там все будет ясно. Положимся на судьбу. Перехватив его взгляд, она рассмеялась. Не весело, надо сказать. Вы чего-то боитесь? Боюсь, сказала девушка. Я здесь уже две недели. Завтра рано утром мне уезжать? Уезжать? Да, возвращаться в Ленинград первым литерным поездом, который отходит около шести утра, и все это время у вас ощущение, будто вас кто-то преследует. Да, сказала она с первого же дня. И вообще сама поездка сюда она как-то странно произошла. Я и не думала, что меня отправят в эту командировку, и вдруг, а потом я постоянно ощущала за спиной какую-то тень. Я не м н и т е л ь н ы е вы не думайте, но я уже боюсь возвращаться в свой номер и ни в коем случае не хочу, чтобы у вас были неприятности, чтобы вас таскали на допросы. Но если это ко мне приглядывается какая-то местная шпана, вы меня защитите, а если это другое и вы один из них, я не один из них, сказал ш а л ы й и я вас провожу. Мне начхать на любые неприятности. Девушка долго и внимательно разглядывала его и лишь потом спросила: «Кто вы?» Обычно Шалы с удовольствием д е м о н с т р и р о в а л а свое удостоверение МГБ, но в данном случае делать этого не стоило. Девушка наверняка решила бы, что он явился ее арестовать, и возникающий контакт п р е р в а л с я бы навсегда. Откровенный за о т к р о в е н н т й сказал он: «Я карточный шулер». Один из самых знаменитых на всю страну. Несколько отсидок. Второй срок, кстати, получил за убийство. <смех> Нашелся тип, который без уважения к моей профессии захотел обвинить меня в нечестной игре. Вот так. Вас не пугает, что вы сидите с уголовником? Нет. Девушка и правда немного расслабилась. Теперь я понимаю, почему вы такой наблюдательный и по одному слову можете определить, откуда человек родом. В вашем деле без этого не обойтись. А можно еще вопрос? Пожалуйста, только вы не обижайтесь. Не обижусь, заверил Шалы. Скажите, вы всегда такой, ну, такой прилизанный, или только тогда, когда вы ходите на ну, на работу, так сказать? Шалы рассмеялся. Если бы я сейчас вышел на работу, как вы выразились. то сверкал бы еще и перстнем с фальшивым бриллиантом. В этот момент официант принес шалому антрекот с молодым картофелем и бутылку муската красный камень. И в разговоре возникла пауза, которая тянулась до тех пор, пока ш а л ы й аккуратно наполнив мускатом свой бокал и внимательно глянув на девушку, не осведомился. И чем вам не нравится мой вид? Боляйте, не стесняйтесь. Ну, девушка явно искала такие слова, чтобы все-таки не слишком задеть нечаянного знакомого. Позвольте вам предложить вина, пока вы думаете. Я не знаю. Вино очень хорошее. Если бы у нас не завязался такой разговор, я сравнил бы вас с ароматом этого вина в вашу пользу, конечно. Но мы без этих глупостей обойдемся, верно? Девушка рассмеялась немного повеселей. Налейте Н немножко на пробу. со знакомством сказал Шалы й и когда они чокнулись и пригубили из своих бокалов вернулся к прежней теме так кто я по вашему Хлыщ ну что вы девушка смутилась видно это слово приходило ей на ум особенно в первый момент когда Шалы й подошел к ее столику и она покраснела будто пойманная с поличным я нет я сказала бы что вас Слишком много от киношного злодея. Да ну. Так вы уже поняли, что я и есть злодей? Нет, ну я имела в виду, э, вот такими изображаю т злодеев из высшего света. И я, э, я, ну как бы это объяснить? Вы, может, видели такой фильм "Дети райка"? И нахмурился, припоминая. Фильм не видел, факт. Но афиша что ли где-то в глазах промелькнула. Заграничный фильм, да? Да, французский. Про актеров. И в нем был вот такой злодей, но очень на вас похожий. И даже у с и к и точно такие же. И девушка стала рассказывать ему о фильме, чуть ли не с пердыханием. Потом Шалы проводил девушку до гостиницы и ничего не случилось по пути. Жила она совсем недалеко от ресторана. У дверей гостиницы они простились, и Шалы отправился бродить по городу. Он был как в чаду. Очнулся он от того, что кто-то тряс его за плечо. Трудом отворив глаза, он узнал казбека. Грузный казбек был темен лицом и суров. Что, что такое? Простонал шал й садясь. А когда сел, то увидел, что в комнате стоит чемоданчик казбека. Конец семейной жизни. Никакая она не студентка, а аферистка. Просыпаюсь утром, ни денег мной скопленных, ни ценных вещей, ни часов, ничего. Хорошо, хоть золотые зубы не поводирало у боюков хлороформом. Казбек провел ладонью по рту. Первое, что он сделал, придя из армии, бухнул почти все деньги, которые у него имелись, наградные и прочие, на то, чтобы удалить себе все зубы и вставить золотые. Он всегда считал это высшим шиком. В этот момент. В их дверь постучали. Константин м а к а р и ч или Слав Ларион? Позвала соседка. Есть кто? Вас по телефону спрашивают. Между городнему. Я пойду отозвался Казбек. Он вышел и отсутствовал недолго, минут пять. А когда вернулся, его лицо было еще с е р ь е з н е е но при этом и просветленнее, будто для него неожиданно нашлась опора в жизни. Собирайся, шалой, сказал он. Лейтенант зовет. Нужны мы ему что-то суровое у него с т р я с л о с ь и чем скорее мы приедем, тем лучше.